Глава 16 Комната, в которую нас привела госпожа Альбертина, была довольно странной. Беленая, узкая, вытянутая и без печки. Из мебели две кровати, стол у маленького окна и четыре тяжелых стула. Не успела я обрадоваться, что спать мы будем отдельно, как госпожа Альбертина скомандовала. «Занимайте одну из кроватей, устраивайтесь. Горничная принесет еду». «Выходить никуда нельзя, горшок под кроватью. Скоро прибудут ваши попутчицы». С этими словами она и вышла. «Не знаю, где расположилась госпожа Кладимонда, а наша комната явно не предназначалась для приличных гостей. Минимум меблировки, грубая мебель. Все же это герцогский замок. Скорее всего, здесь спали слуги. Радовало только то, что одна из стен была не просто теплой, а даже горячей». Похоже, это задняя часть печи или камина, находящегося в другой комнате. Рассматривать, в общем, абсолютно нечего. Нам не оставили даже свечки, хотя за окном быстро темнело. Без часов время определить было сложно, но мне казалось, что прошел почти час, когда экономка вернулась, приведя с собой еще двух девушек. В этот раз, уходя, она оставила свечу. Одна из вновь прибывших пухлая, не слишком красивая и грудастая. Вторая стройная, с хорошей фигуркой и миловидным личиком. Как всегда, Ангела сориентировалась быстрее, чем я. «Мы баронеты Ингерт, я баронета Ангела, а это моя младшая сестра Ольга. А вы кто такие?» Хорошенькая девица чуть вздернула нос и несколько высокомерно ответила. «Я баронета Ансельма Шварцберг. А это...» — она кивнула на толстушку. «Моя кузина Гертруда фон Штоль». После этого она гордо прошествовала к столу, отодвинула стул и уселась. Гертруда молча проследовала за ней, а там они принялись тихо шушукать друг другу в уши, с любопытством косясь на нас. Ангела глянула на меня с недоумением и пожала плечами, как бы говоря, «Деревенщина, что с них возьмешь?» Через некоторое время пришли две горничные с полными подносами. Еда не отличалась особой роскошью, но, по крайней мере, была свежей и горячей. Подали сильно наперченную похлебку, затем кашу, которую залили мясной подливкой, и целый кувшин горячего глинтвейна. В процессе еды сестра все же разговорила новеньких. Обе девочки прибыли из разоренных баронских поместьй. У одной отец погиб на войне, у второй скончался дома от ран. Обе они были в семье не единственными, и поскольку у оставшихся в поместье младших сестер и братьев шансов на счастливую жизнь было совсем немного, обе жаловались на скудное приданное. Мыслимое ли дело, что я, старшая дочь барона Шварцберга, всего три сундука приданного везла? Ни посуды серебряной маменька не дала, ни тканей дорогих? Позорище! Как горожанку замуж спикивают у спихивают! При этих словах на глаза навернулись натуральные слезы. Гертруда не столько жаловалась, сколько вздыхала и жалела мать, у которой осталось еще трое детей. И мне-то матушка последняя собирала. А с чем сестер отдаст, вообще непонятно. Да и последнего того мышь наплакала. Ангела сочувственно закивала головой и начала жаловаться на мачеху. Кажется, они с Ансельмой вполне нашли общий язык. Гертруда же за время ужина так ничего больше о себе и не рассказала. Зато от ее кузины мы узнали, что со всей округи соберут около тридцати девиц. «Здесь нас должна ждать некая госпожа Кладимонда Люге, Она будет нас сопровождать и представить самому королю». Ангела фыркнула и ответила. «Не думаю, что госпожа Люге слишком уж будет беспокоиться о нашем замужестве. это вдовушка и сама не прочь мужа себе отхватить». Самым неприятным было то, что даже обтереться на ночь влажными тряпками мы не могли. Слушать их болтовню мне было скучно, потому я просто разделась и улеглась к стенке. Лежала, воспринимая разговоры вокруг, как белый шум, и думала о том, что уже почти привыкла обходиться без ежедневного душа, ложиться на белье, на котором до меня кто-то спал. Научилась радоваться тому, что в комнате тепло, и тому, что меня накормили сытной едой радоваться самым примитивным вещам, которые раньше просто не замечала. Не жизнь, а сплошная деградация, без книг, фильмов и художественных выставок, без привычных людей, интернета и магазинов вокруг. Осознавать это было немножко страшновато, и я пообещала сама себе, что если у меня только будет возможность, я создам максимально удобные условия для себя и для всех окружающих. И еще у меня скоро будет муж. Слабо себе представляю, как относиться к совершенно незнакомому человеку, с которым придется спать, вести общее хозяйство, да еще и детей рожать. Не жизнь, а страшная сказка. И такое ощущение, что ей конца краю нет. С этими тяжелыми мыслями я и уснула. Следующий день прошел удивительно муторно. Мы дожидались остальных невест, и все разговоры, довольно бессмысленные, ходили по кругу. В отличие от нас, у Гертруды хватило ума взять с собой вязание, поэтому она тихо сидела у окна и, шевеля губами, считала петли в чулке. Утром горничные покормили нас, вынесли горшки и второй раз заглянули в комнату только в обед. Собрали грязную посуду, протерли стол и выставили свежую пищу. Ужин подали точно так же. Единственная хорошая новость состояла в том, что на следующий день планировался отъезд. Это нам сообщила госпожа Кладимонда. Она заявилась вечером в сопровождении госпожи Альбертины, держащей в руках довольно большую корзину. Из корзины экономка достала четыре небольших мешочка неотбеленного льна и лично вручила каждой невесте, торжественно объявив. Свадебный подарок от благородного герцога Рудольфа де Ликита и милосердной жены его пресветлой герцогини магронный де Ликит. Лицезреть самих герцога и герцогиню мы так и не удостоились, но дружно кланялись и говорили спасибо. В мешочках оказались совершенно одинаковые подарки. По куску завернутого в лоскут ткани мыла с запахом аптечной ромашки. Подвальниных полотенца, хорошие большие ножницы и три клубочка шелковых ниток разных цветов, в каждой из которых была воткнута иголка. Самым интересным была реакция девушек на подарки. Ни у меня, ни у Ангела особых восторгов не было. Пусть мы уже и понимали, что ткань здесь вещь дорогая, но восхищаться обычным кухонным полотенцем пока еще не могли. Ансельма с восторгом обнюхивала мыло и, положив его на ладошку, даже полюбовалась им как драгоценностью. А вот Гертруда разулыбалась, увидев иголки и шелковые нитки. «Тебе нравится вышивать?» Толстушка подняла на меня глаза, как будто бы не была уверена, что вопрос я задала именно ей. Потом робко ответила. «Меня матушка учила. Я и приданное свое все сама вышивала. Если захочешь, я потом тебе покажу». Она все смотрела на меня, явно ожидая согласия. «Да, конечно. Сама я не слишком искусная вышивальщица. Мне будет любопытно посмотреть на твою работу», — вежливо согласилась я. Утром после раннего и плотного завтрака горничная повела нас к выходу. По пути к нашей группе присоединилась госпожа Кладимонда. А во дворе рядом с нашим воском царил полный бедлам Таких похожих восков и кибиток была целая куча. Суетились кучеры и лакеи из замка. Где-то в конце процессии довольно громко ругались двое мужчин. Один из восков перекрыл какой-то там выход. Возле повозок группами по 2-3 человека стояли такие же теплоукутанные девушки, дожидаясь команды садиться. Рядом с госпожой Кладимондой я заметила еще минимум трех взрослых женщин. Похоже, это были сопровождающие. Кроме нас с Ангелой и Ансельмы с Гертрудой, госпоже люги достались еще три девицы, круглолицые и похожие друг на друга, как близняшки. Имен их никто так и не назвал, но из разговоров я поняла, что они сестры. И старшая уже перестарок. И вот, представьте себе баронесса Феттер, мне навязали еще и ее». «А девицы уже 21 год. Я уверена, что поездка ее совершенно бесполезна», жаловалась пожилой женщине с постным лицом госпожа Кладимонда. Сестры, о которых шла речь, стояли у своей повозки, не поднимая глаз. Уверена, что они все слышали. Я искренне не понимала, зачем госпожа Люги старается унизить девочек. С этого момента я непроизвольно испытывала к ней неприязнь эта сытая и богатая вдовушка, которая попал попала-то в караван только как сопровождающая, довольно ревниво относилась к тем, кто моложе ее. Она воспринимала нас как соперниц. Ангела взяла меня за руку, отвела чуть в сторону и заговорила на русском. «Посмотри на эту заразу! Думаешь, она так уж будет стараться найти нам женихов? Да она первая побежит всем мужикам глазки строить! Нам-то какая разница? Хочет замуж выходить, пусть выходит!» — спокойно ответила я. — Противная, конечно, тетка, не спорю, но... — А такое нам дело! — раздраженно ответила Ангела. — Что женихов-то украли они не миллион? Тебе вчера не дрыхнуть надо было, а сидеть и слушать, что Ансельма рассказывает. Ее мать двадцать лет назад на таком же балу мужа нашла. Если ты думаешь, что у нас дофига времени, то ошибаешься. На все про все три дня будет. — Ого! А что еще она рассказывала? Как все проходить будет? Тут нас перебила госпожа Кладимонда, велев садиться в повозку. За ночь повозка выстыла так, что изо рта валил пар. Казалось, внутри даже холоднее, чем на улице. Впрочем, рядом с печкой стояла корзина дров, а к нам уже спешил Берг, несущий в железном совке кучку дымящихся углей.